Глава 71. Ингуре. Сверкающие стены пространственного тоннеля смыкались следом за мной. Скорость полета росла с каждой секундой. Под конец меня просто выплюнуло из портала, и если бы не крылья за спиной, наверняка расшибло пладони и колени обетонные плиты. Первое, что увидела, оглядевшись и обнаружив, что портал привел меня на крышу высотки в одном из спальных районов Сентрейва, была Луиза. От облегчения подкосились ноги. Пришлось взмахнуть крыльями, чтобы не ляснуться с размаху на пятую точку. То, что Луиза нашлась, связанная как древняя мумия с кляпом во рту, да еще и без посоха, не умаляло облегчения. Жива и, кажется, цела. Подруга замычала, увидев меня, задергалась. То-то, должно быть, натерпелось страху, бедняжка. «Сейчас, милая, сейчас мы тебя освободим!» Я бросилась к подруге. Луиза замычала громче, выпучив глаза, уставилась куда-то мне за плечо. Прежде чем обернуться, я уже знала, что там увижу. Точнее, кого. Вид у Кристиана с золотым посохом в руке, был впечатляющий. За месяцы, что мы не виделись, первый красавчик факультета растерял столичный лоск, похудел, но и возмужал в то же время. Прежде идеальные локоны цвета красного дерева были сострижены почти под ноль, бледная кожа покрыта бронзовым загаром. Вместо стильного пиджака в клетку кожаная куртка. Привет, красотка! Бывший однокурсник подмигнул мне. Совсем как Луиза Давича. Быстро догадалась. Я в тебе не сомневался. Если честно, таким крестьян мне понравился даже больше. Полукровка словно избавился от ненавистной ему маски и впервые задышал полной грудью. Мы, фениксы, это сразу слышим. Всей кожей ощущаем дух свободы от того, кто решается распахнуть ей свои объятия. Вот только эти игры, похищение Луизы, кража ока из-под носа Дракхов, весь этот жуткий свинский скандал, последствия которого нам еще предстоит разгребать, я простить Кристиану не могла. Ну что за детский сад, ей небо! И какого Шерда, спрашивается, нужно было связывать Лу? Можно подумать, в этом была необходимость. Ведь сказала же, все, что хотела еще в прошлый раз а судя по тонкому бледно-голубому рубцу на ухе, такие оставляют голубые молнии, еще и подкрепила свое слово действием. Нападение со стороны Кристиана Вейна я не ждала и не боялась совершенно. И не потому, что вроде как он что-то там пел о своих чувствах, а просто даже если Кристиан решится на безумство, ему со мной не справится, и он это знает. «Я и в корсете была сильнее полукровки, а уж сейчас...» Поэтому выпалила вместо приветствия. «Ну ты и придурок, Кристиан!» Полукровка осклабился в ответ. «Я знал, что ты тоже будешь рада увидеться!» «Совсем не рада!» — буркнула я, вынимая изо рта язык Кляп. Бедняжка поводила из стороны в сторону челюстью, а у меня кулаки зачесались, «Вздуть кого-то наглого и рыжего как следует!» Следом я принялась распутывать руки Дракхары. «Обязательно было связывать мою подругу?» «Не поверишь, Ингуре, обязательно!» ответил Кристиан. «Превентивные меры, чтобы она не обрадовала тебя раньше времени». «Обрадовала чем?» насторожилась я. «Это ловушка, Ингури. — хрипло прошептала Луиза, потирая затекшие запястья. «Я правда не знала, что так получится. Я думала, Кристиан хочет просто попрощаться с тобой, а он...» Подруга не договорила. Точнее, она продолжила говорить, но я ничего не расслышала, потому что текучий и звонкий голос Дракхары перекрыли совершенно другие звуки. Звуки треска пламени и хлопанья крыльев. Звуки, которые узнала бы из миллиона и совсем не ожидала услышать в столице Дракхарис на окраине сент Фениксы спускались на крышу многоэтажки со всех сторон. Из-за десятков огненных крыльев вокруг стало светло, как днем. Кого-то я встречала раньше в долине солнца, кого-то видела впервые. Судя по отличительным знакам на груди, нас, Кристианом и Луизой, окружили заатары боевые жрецы фениксов надо было видеть какими глазами смотрел крестьян на исходящее сиянием силуэты точнее даже на огненные крылья за их спинами так смотрят голодные обжора на коробку шоколадных конфет пару секунд я просто часто моргала и сглатывала за оттары в империи с высвобожденными крыльями «Мне должно быть это снится!» «Прости, Ингоре!» — прошептала всхлипнув Луиза. Я, нахмурившись, накрыла ее пальцы рукой. «Всему должно найтись объяснение. Даже такой нелепицы, как фениксы в столице. Вспомнили совсем недавние призывы к войне в ритуальном зале Нефритового дворца. Только не говорите мне, что вольный народ вышел на ту же тропу!» Объяснение обнаружилось скоро. С неба величественно спустилась тетка Заури, вождь племени ромаян. Она зависла над всеми нами. Заотары и крестьян склонились перед ней в знак почтения. Я продолжала помогать Луизе распутывать ноги, поэтому склоняться не стала. И правильно сделала, между прочим. Взять их! приказала Заури, указывая на нас. Спустя несколько бесконечно долгих минут яростного и отчаянного сопротивления, в процессе которых стало понятно, что Луизу использовали как наживку, я оказалась в магических сетях. Крылья в них расправить можно, но вот остальное, в том числе действовать магией, проблематично. Чувствуешь себя щенком на поводке. Меня же держало множество поводков с разных сторон те еще ощущения. Крыша высотки стремительно отдалялась вместе с переливающейся огнями столицей. Боковым зрением мне было видно, что полукровка летел в силовом гамаке, который несли сразу четыре феникса. Луизу несли двое, и по подруге нельзя было сказать, что полет ей в тягость. Нет, Луиза вертелась из стороны в сторону и даже задавала своим похитителям вопросы. Мне не слышно было ни вопросов, ни ответов, но фениксы, что несли подругу, выглядели смущенными и даже немного озадаченными. Я ощутила кожей чей-то пристальный взгляд и впервые с момента пленения посмотрела на Кристиана. «Ты еще скажешь мне спасибо, Гури!» — крикнул он. Я отвернулась. «Что же ты наделал, Кристиан? Что же ты наделал?» «Ты ведь останешься со мной?» — спросил Арней, прежде чем снять с меня корсет. Он так боялся, что я улечу, и все же нашел в себе силы сжечь его к шердовой матери. «Да, останусь», — ответила я Арнею. «Расправь крылья, детка», — попросил Даур. «Я хочу, чтобы ты была со мной, потому что сама этого хочешь. Я ничего так не хотела, как быть с тобой» ответила я тогда дауру что они сейчас думают обо мне думают что я обманула их предала подсказывал гадкий внутренний голос первый день без корсета и я улетаю даже не объяснившись как дать им понять что меня унесли против воли я все силы приложила к тому чтобы позвать тродора и эшторда но ответа не услышала «Неужели и змеи считают меня предательницей?» Мир утрасил границы, и я не сразу поняла, что это из-за пелены слез, застлавшей глаза. Эштарт, Тродер!» — негромко позвала я уже вслух. «Я люблю вас больше жизни. Я всегда буду любить вас».